В коридоре он столкнулся нос к носу с сестрой, которая, как и он, пробиралась на первый этаж. План Бэль, не менее замысловатый, заключался в том, чтобы выбраться в сад через подвальное окно котельной, вскарабкаться на кучу дров, усмешной с соседом стены, и попасть прямо к соседу, а потом выйти от него, как ни в чем не бывало. Слишком взволнованная, она не заметила заговорческого вида брата, да и он не разгадал странной торжественности – на лице сестры. «Ты куда?» — спросил он первым. «Никуда, а ты?» Ворон больше не увидит Бэль долгие годы. Однажды он приедет за ней и поднесет ей на блюдечке Голливуд и положит мир к ее ногам. Он сжал челюсти, борясь со слезами. Бэль обняла его, навсегда оставляя в его памяти образ любящей сестры. И он с бьющимся сердцем обнял ее с такой нежностью, какой еще никогда никому не испытывал. «Я правда люблю тебя, Белль!» «Знай, я всегда буду гордиться тобой, и где бы ты ни был, помни об этом!» И они снова обнялись. На первом этаже, запертый на веранде, Фред был бесконечно далек от того, чтобы вообразить это извержение братских чувств. У него случился провал в памяти, и он завис в середине главы «Описание обрядов посвящения в добровольное общество», А на револе Сочиэта. Прежде чем стать бандитом, признанным и почитаемым собратьями, соискатель приглашался на церемонию, процедура которой ни на йоту не менялась за многие века. Ему кололи указательный палец иголкой так, чтобы появилась капля крови. Давали ему в руки изображение Пресвятой Девы, поджигали и просили его повторить по-итальянски «Клянусь, что если я нарушу эту клятву, то пусть я сгорю, как этот образ и...» Фред не помнил продолжение. А ведь сколько раз он слыхал эту клятву, с тех пор, как сам дал ее тридцать лет назад, как же там дальше пусть я сгорю, как этот образ, и черт, черт побери, что же, что же там было дальше? Ничто не могло объяснить ему эту забывчивость, столь досадную, в самом разгаре литературного вдохновения. Ничто, кроме этой картины, он сам горит, как эта икона». Он несколько раз проорал имя жены и принялся искать ее по всему дому. Не увидев маги на диване, которую она уже несколько дней не покидала, он ощутил какое-то странное предчувствие и обшарил все комнаты, одну за другой, в том числе комнаты второго этажа, где он наткнулся на детей, даже не заметив, что они стоят, обнявшись со слезами на глазах. «Матери никто не видел!» Они покачали головами и увидели, как он спустился в котельную обошел спящую собаку и снова поднялся в гостиную. «Маги — Маги! Неужели она нарушила приказ к Вентильяне? — Немыслимо. Она скорее умрет, чем навлечет новые наказания. Тогда что же? Какое-то объяснение должно было найтись. Возможно, самое худшее.